«Глава третья. Ты прикалываешься?» Аля вздрогнула и отпрянула от экрана так, что ноутбук, хлопнув, съехал с колен и повис на проводе наушников. Она подхватила ноут и испуганно огляделась, сглатывая. Режущая боль прошла сразу, будто нож выдернули, и следа не осталось. Секунду назад... Живот и горло раздирало так, что невозможно крикнуть. И, опа, кричать повода нет. «Ультразвук, может, какой-нибудь», — подумала Аля, постепенно успокаиваясь. Никто не оглядывался на нее, испуганно или гневно, не прижимал наушники, чтобы избавиться от помех, и вообще не шевелился. Сумрак будто придавил одеялом серый ват и гостиную, людей в ней и даже свет ламп, ставший тусклым и рассеянным. И пахло не горелыми спичками, а скорее шашлыком и загородным домом. После боли в животе и горле осталась все-таки некоторая закостенелость, как от долгого напряжения. Засиделась в неудобной позе, поняла Аля, и принялась подыскивать более удобную, неодобрительно поглядывая на экран. Там так и колыхалась дурная надпись. Иных надписей, подсказок и ключей не было. Раз чудесная игра. Зашибись просто. Ноги тоже затекли, между прочим. Попытка быть энергичной, но тихой, чуть не свалила на пол ноутбук, следом саму Алю. Она ругнулась, повозилась и замерла. В проеме двери, ведущей к лестнице, Что-то шевельнулось. Сердце взвизгнуло в режиме кофемолки на малых оборотах. Аля медленно, не поворачивая головы, повела глазами к светлому пятну. сине белому лицу, которое дернется сейчас в последний раз, чтобы замереть и превратить дебильную игру в кошмар из жизни. От невозможности терпеть это Аля поспешно вдохнула. Выдохнуть беззвучно на сей раз уже точно не получилось бы. И тут светлое пятно дернулось еще раз и неторопливо двинулось сквозь комнату, дергаясь снова и снова темными краешками, хвостом и кончиками ушей. «Гадина ты, блондинистая!» — проныла Аля довольно громко. И задышала часто, и не тише, чем ныла. Никто на нее не обратил внимания. Алиса, Марк и Тинатин так и пялились в экраны, не отвлекаясь ни на посторонние звуки, ни на кошку, которая вплотную подошла к Марку и повела мордой, будто принюхиваясь. «На фигню отвлекаюсь, а народ, небось, уже на уровень босса вышел», — подумала Аля Сердито и ткнула кнопку Escape. Картинка на экране подпрыгнула и сменилась заставкой со знакомым уже уведомлением о служебном характере демонстрируемой программы. Кошка подпрыгнула, кажется, абсолютно одновременно с картинкой и направилась к тинотин, поигрывая хвостом, как тигр из зоопарка. Аля, пытаясь вернуться в игру, краем глаза отметила, что и возле дальнего кресла кошка будто порисовала в воздухе носом и потопала к Алисе. «Везет тебе, что у Алисы аллергия на кошек», — рассеянно подумала Аля. «Хотя она может, как и со Свеном, наплевать на чихание и чесотку. Заметит, схватит и примется душить в объятиях, как бы ни была занята игрой, решающими уликами и близостью к победе». Самой Аля вернуться в игру не удавалось. Заставка раз за разом сменялась анимированным пролётом камеры по неприятно знакомому коридору и тут же возвращалась. «А, ты здесь!» — неприветливо сказала Аля розовому носу, тем же манером, качавшемуся уже рядом с её креслом. Алиса, значит, решила поберечься. Или игра такая интересная, что отвлечься невозможно? Везет же некоторым. А у нас теперь курсор залип. Да что ж такое, — пробормотала Аля, дернув мышкой. И кошка метнулась в сторону двери, дробно простучав когтями. «Должны ли кошки бояться компьютерных мышек?» — подумала Аля, невольно провожая ее глазами. На полпути глаза зацепились за другое движение. «Отвлекся все-таки», — подумала Аля со странным неудовольствием, перетекающим в испуг. Марк, растопырившийся на стуле, нескладно собирался и избочивался, будто пытаясь всем телом поспеть за истеричной кошкой. Будто истеричная кошка была ездовым псом, а Марк — с санями, тронувшимися по твердому насту. Марк громко рухнул со стула и застыл, как упавшая статуя. Как неживой. Аля вскочила, уронив все-таки ноутбук на пол и даже не подумав оценить степень ущерба. Она не могла оторвать глаз от Марка. Тот полулежал спиной в стену с подтянутой к животу ногой. В дожуте знакомой позе лежал. Ну да, ему же в игре ее показали на чьем-то примере. Старательно подумала Аля и спросила... «Марк, ты прикалываешься?» Хотела утомленно, а вышла тоненько и испуганно. Марк не ответил. Аля сделала шаг к нему и снова застыла. Поодаль захрипела в своем кресле Тинатин, медленно и мучительно ведя одно колено к подбородку, а другое в сторону. Тинатин то ли крикнула, то ли прошептала Аля. Ноутбук Алисы с хлопком упал на пол. Алиса быстро выгнулась, будто пытаясь встать на мостик прямо из уютненькой позы, и тут же принялась скукоживаться, подхватывая себя обеими руками под колено, которое тянуло к груди. Светильник рядом с диваном как будто стал ярче, и Аля заметила, что глаза у Алисы закатились так, что между веками светится белая полоска, зато лицо... Наоборот, неровно темное. Синее с бурыми пятнами, наверное, догадалась Аля, пытаясь всмотреться как следует. Но всмотреться не получалось. Перед глазами поехали, ускоряясь, близкие доски пола, далекие стены и совсем плохо различимые потолка. Запах горелых спичек шибанул в нос и почему-то в глаза, как с размаху, и боль в животе и горле. Взорвалась по-настоящему.